Глава десятая. История неудачника. Снова вокруг загрохотали сапоги, хлопнула дверь, но Леня не спешил покидать свое убежище. На улице раздавались крики, стрельба, приказы. То п о т множество ног не стихал. Они не боятся привлечь зараженных. Отстраненно подумал Леня. Или это тихий кластер. А снаружи все раздавались крики, топот, вопли, указания, чучела. Отрешенно размышлял Леня: почему его труп не нашли? Он ведь упал. И куда подевался баклан? Вопли и ругань на улице не стихали. Вдруг Леня услышал тихие, аккуратные шаги. Кто-то крался по квартире, войдя через сломанную дверь. Шаги приближались. Кто-то уже ходил по кухне рядом с холодильником. с д а в л е н н о чихнул, зажав рот рукой от с м р р д а идущего из мусорного ведра, приблизился еще. Дверь холодильника открылась. Леня выбросил руку с револьвером вперед и приставил ее к о б у р а с к р ы в ш е г о в немом крике рот Баклана. "Не стреляй", произнес Баклан громким шепотом, подняв обе руки. "Как ты выжил?" спросил Леня, убирая оружие и наводя на него взведенный а р б а л е т Баклан трусливо попятился и сел на пол, прислонившись спиной к кухонному шкафчику. Я это начал он успел перелезть на нижний балкон, а потом тот дурак сорвался и м у р ы пропустили эту квартиру, сразу побежав сюда. Слушай, кого ловят? Задал вопрос л е н я поудобнее усевшись в холодильнике. Тебя или твоего напарника? Не, Баклан о ш а л е л о развел руками. Я думал тебя. А кстати, тебя как зовут? Ты же так и не назвался. Лёня помолчал, размышляя. А как можно называться свежаку? В слух сказал Лёня. Свежий, фреш, зеленый. О, подойдёт. Зови меня Грин. Баклан глянул на него с не скрываемым испугом и сильнее вжался спиной в шкафчик. Не стреляй! Испуганно сказал он. Я же расчитался с с ним и уже сколько сижу тихо, только по помойкам шарюсь, живу как мусор. Что ему от меня еще надо? Нет, не стреляй. А т такой реакции Леня, а вернее Грин, опешил. Ты о чем? Только и спросил он. Я здесь несколько дней. Ты о ком говоришь? Несколько дней здесь. Улыбнулся Баклан. А в Улье уже сколько? Я же сказал, отрезал Леня. Ты меня с кем-то путаешь. О ком ты говоришь? Кто тебя преследует? Хочешь, я расскажу, как оказался здесь. Баклан продолжал испуганно смотреть на него. Ладно, слушай, вздохнул Леня. Началось все с того, что я ехал на поезде, и вдруг опутился с туман. Баклан чуть успокоился, перестал трястись как заяц. Крики на улице стали постепенно стихать. Так ты не от роя? Задал он вопрос. Кто это? Спросил Грин. А, это тот человек, из-за которого я стал бомжом. Грустно сказал Баклан. Только он в у л ь е д а е т своим людям человеческие имена и не признает собачьих кличек. Он англичанин или ирландец? Поинтересовался Грин. Нет, он русский. Хмыкнул Баклан. Просто когда попал сюда и узнал о местных правилах, кто н а з в а л себя пчелиным роем, по аналогии с тем, что оказался в улье, с таким именем проблем не возникло, но каждый раз выговаривать это было долго и неудобно, и поэтому сам понимаешь, со временем первое слово отпало, осталось только одно р о й И что в нем такого, что заставляет пугаться? Бакла н о т в е л глаза и сказал: "Да в принципе ничего". Гри н а п е ш и л В этом-то и причина, п о я с н и л Баклан. Он попал сюда без оружия, вещей не был ни крутым бойцом, ни даже охранником чопа. Его еще и грабили дважды или трижды, а потом осел и стал тянуть все к себе, стал рейдером одиночкой, и буквально начались чудеса. Уходил один, а возвращался с кучей еды и вещей, а то и в о в с е Вышел за едой вернулся со с т а н к а м и таптуна, а потом стал ни в чем себе не отказывать. Всегда был при спаранах, при ж в ц е молчаливый, нелюдимый. Что-то писал, по кластерам ходил с инструментами, иногда куски зараженных приносил и что-то с ними делал. Те несколько человек, которые его знали, говорили, что он изучает ули и зараженных как животных, ходит на них, будто на охоту. А после он уже стал известен как хороший охотник, и ему сделали предложение сходить вместе в рейд. В том рейде выкосили целый кластер с зараженными и середняков, и крупняк. Так он что, профессиональный трейсер с навыками и з о о л о г а спросил Грин. – Нет, это было только начало. Покачал головой б а к л о н После он ушел. Я тебе говорил, что его грабили. Так вот, он везде искал этих людей. описывал их внешность, клички и спрашивал, не было ли здесь такого. Так и шел фрагматично, повторяя один и тот же вопрос, что-то записывая, выходя из кластеров и каждый раз с нехилым барышом. И заметь, никто не знал, какой у него дар. Предположения ходили самые фантастические: телекинез, с л е д о п ы т клокстопер и прочее. Он сам не говорил, и еще до того, как ушел в свои странствия. Он сделал то ли винтовку, то ли специальные патроны девятого калибра. Говорили, что один такой патрон отрывает лапу у топтуна. Когда он стал с китайцем, то вообще сорвал джекпот. Стал чем-то приторговывать с группой проституток. Н нет, не так. Правильнее будет сказать с синдикатом, который делал основную прибыль на проститутках и негласно являлся хозяином стаба. Что он им продавал, неизвестно, но всегда имел л у ч ш е е оружие, патроны, бронежилеты и все такое прочее, и был там желанным гостем. Потом встретил Кваза, который таскался с ним как собака. Кстати, он и был похож на собаку. А еще троих военных, которых окрестил двух частными именами, так же как и себя. Может, бывший учёный или бизнесмен? приободрил затихшего Баклана Грин. Не знаю, покачал головой Баклан. Кто-то говорил, что нейробиолог, кто-то что сибирский охотник, кто-то что сотрудник НИИ. н о после такого увеличения отряда его прибыль, говорят, попёрла в гору. Иврей д ы захабаром, иврей до н заражённых, они ходили своей маленькой группой и были в достатке. А потом убили. Нет, снова покачал головой баклан. Потом был крупный рейд на Муров. Угадай, кто организовал? Правильно, тот самый человек. А с ним и синдикат проституток, несколько удачливых торгашей, рейдеры, жаждущие н а ж и в ы Больше мишень, больше прибыли. Потом была ссора в этой к о м п а ш к е и все р а з о ш л и с ь а Роя убили. Только вот это оказалось фикцией. Ссора разыграна. Смерть инсценирована. И кончилось все очередным походом на Муров с теми же действующими л и ц а м и А после той кампании этот тип получил БРДМ и какой-то джип, плюс дорогое снаряжение и о с е л в стабе. И как же ты перешел дорогу такому бизнесмену? поинтересовался Грин. Баклан не выглядел ни опасным, ни умным, ни даже знающим что-то, чего не знает никто. Жадности и глупости. Поморщился Баклан. Я был так мелким директором до да улья. Повезло, а тут попал и стало вести. Прибились ко мне несколько ребят гораздо более сильных и более умелых с оружием, чем я сам. Потом нашел Ксера и стал деньги делать, начал водить грузовики, а там п о я в и л о с ь п с е в д о н о л д о в с к о е оружие, гауссвинтовки, плазменные пистолеты, и у меня оказался маленький караван. т о л ь к о я потом узнал, что это не везло мне и не я был умный такой. Несколько человек от Муров в к р а в а н е были, а остальные рейдеры продажные, у которых свое задание. Муры через меня отмывали свои доходы, и понимаешь, когда дурак находит кучу оружия, он считает, что ему повезло и забирает его, продает как чистое оружие, а его заранее подложили Муры. При чем тут этот Рой? Не понял Грин. Говорю же, жадность в з ы г р а л а Грустно вздохнул Баклан. Пока я торговал и прибыль копил, он изобрел фотоаппарат, который определяет дару человека. Грин присвистнул. Вот, кивнул Баклан. И его у него украли. Я еще подумал, Лашара, сколько же тебе приписывают, и попал этот аппарат ко мне. Продал его один пацанчик. И тогда же этот рой стал снова по улью шерстить. Я думал, вот л о ш а р а пролюбила п п а р а т и теперь ищет. Только он что-то свое делал. А потом я его встретил и, ты знаешь, разочаровался. Обычный заурядный мужик, п л е г м а т и ч н ы й как буддистский монах, самой обычной внешности в потертой одежде. У меня тогда уже были эти н а в о р о ч е н н ы е гаусс-винтовки. Так вот он у меня к серо увел. Недоволен был и сам ушел. Но что? С появлением энергетического оружия услуги ксеров упали в цене. На него не нужны патроны, не нужно масла, оружие будущего. А я решил, что увидел лоха и посчитал, что могу безнаказанно отомстить. Тут началась инфляция, с таким оружием цена на патроны резко снизилась и я продал двум с к у п щ и к а м все ящики. с е б е оставил несколько цинков и единиц оружия. Как потом оказалось, скупщики были л ю д ь м и р о я Грин с интересом слушал. Ну так вот, продолжил Баклан, решил я, значит, за Ксера не только отомстить, но еще и поглумиться. Тут мне опять подфартило. Пришли, значит, ко мне женщины и трое, мужиков в охрану поработать, и запросили мало. Я и не просек ничего. стал к л и н ь я подбивать. Она благосклонно к этому относилась, но до секса так и не дошло. В тайне от остальных я эту четверку собрал и подготовил встречу для Роя и еще одного человека задействовал. и в и л с я значит, он с несколькими людьми и этот вышел с ребятами, стволы навел и давай говорить. Зачем мол? Моего к с е разобрал, какой он лошара, что с ним делает его баба. А он сел так спокойно на стул, бровью даже не повел и оружие не достал. Сидит, слушай так спокойно, и понимаю я, тут что-то не то. А он дослушал и говорит: "Ну, ладно, ребята, с т о л ы убрали, сейчас поговорим на другие темы". Я гляжу, а те, кого я с собой взял, и правда убирают оружие. Грин представил картину. А Рой так спокойно говорит: "Это типа мои люди". Я хватаюсь за пистолета, баба-то смеется. м л стволы не х в а т а й я все разрядила. Я хватал один, второй, третий, и правда, все разряжены. И тут я понял, что попал. А Рой так спокойно г о в о р и т мне. Типа, давай рассказывай, кто тебя торговцем сделал, кто товаром снабжал, кто был с тобой, где л е вы й товар достал, адреса, пароли я в к и а я тебе дам автомат. И за каждый ответ буду давать патрон. Баклан уныло помолчал. Наговорил я на магазин патронов, он меня и отпустил. Машину забрал и все, что в ней было, камеру свою тоже. А я за кауками и перебежками до стаба дошел, а к д о шел, понял, что совсем попал. Подельники забрали все, кроме остатков электронных стволов, машины, выручку, топливо, броники и снаряжение о г н е с т р е л ы свалили, а потом выяснилось, что стволы сломаны и не работают. Часть напарников оказались мурами, остальные рейдерами, которые работали на другую группировку муров. Стволы стали никому не нужны, а у меня не осталось ни патронов, ни о гнестрела. Только автомат Роя и его патроны. Баклан у Грюма замолчал. Вот так я и стал бомжом без гроша. Сидел бы спокойно, не строил козни, успел бы хоть что-то сохранить, не все бы подельники разворовали, смог бы и себе в карман отложить. Я потому и струсил, когда ты сказал, что ты Грин. Думал, от Роя весточка прилетела. А о чего грустишь? Не понял Грин. Ты же сам сказал, что был мулом по отмыванию денег. Не сорви, с ь ты свою подлянку делать. Тебя бы бывшие подельники порезали на месте или застрелили. А не застрелили, так подставили. Баклан промолчал. А сейчас он чем занимается? спросил Грин. Ройта. Печально поднял голову Баклан. Сначала разорился, а потом на всем этом поднялся. с т а б р а з р у ш е н н ы й пришел, там еще присоединились к нему несколько торговцев, т а баба, которая проститутками управляла, к и л л е р один, еще кто-то. Патронов-то при инфляции он много закупил, хватило ста подстроить. Торговцы и синдикат проституток вложили еще средства и оружие закупили, и техники. Гаус ружья, которое купил каждый второй, стал ремонтировать. Разделили обязанностей, каждый занялся чем-то одним. Теперь это самый богатый стаб. Баклан снова тоскливо замолчал. В это время с улиц ы раздался крик: "Эй, ты, ваше благородие, господин внешник, или ты выходишь, или мы начинаем тут по кусочкам бабу резать!" Баклан и Грин переглянулись. Раздался истошный женский крик.